Мишка. Мамин ученик, которого мы все зовем не иначе как чемпион, он действительно чемпион Европы по картингу в своей возрастной категории, приходит как-то мрачный, не в настроении. Мы спрашиваем. Чемпион, ты чего приуныл? Он молча показывает дневник. Там запись учителя. Бегал на уроке физкультуры. Мама хмыкнула, комментирует. А почему здесь не написано «пел на уроке пения»?